Глава 22. Популярная женщина. Катерина. Я стою за стойкой регистратуры с улыбкой и выгляжу, как самая адекватная, спокойная девушка на свете, даже невозмутимая. По крайней мере, так, я надеюсь, меня видят окружающие, потому что я очень стараюсь. А внутри трясусь, как осиновый листик. В этот раз я, кажется, перегнула палку, не понимая, зачем мне нужно было вываливать на голову Вячеслава Игоревича все то, что я узнала о нем. Нет, я бы вообще не начала разговаривать с ним про Марию, если бы он не взбодрил меня приглашением на ужин, не удержалась. Теперь бы после всего работу не потерять. Кому захочется держать у себя сотрудницу, которая позволяет себе такое? Впрочем, если бы он меня хотел уволить, уже уволил бы, разве нет? Поводов у него было предостаточно. Одно хорошо. Со всей этой из Санта-Барбары я почти забыла, что сегодня вообще-то день моей свадьбы. Как же я его ждала. Как надеялась, что все пройдет без сучка, без задоринки. Мой список свадебных дел насчитывал сотню пунктов и огромное количество подпунктов. Я жила идеей того, что скоро как возьму, как совью счастливейшее гнездышко из всех гнездышек, самое уютное, самое благостное, с парой ребятишек в перспективе. А надо было лишь шире раскрыть глаза и посмотреть, с кем я вообще собралась это гнездышко вить. Будто в ответ на мои мысли... «Вдруг получаю смс от Антона». Все, Катюха ресторан отменил, гостям позвонил, костюм убрал подальше, чтобы глаза не мозолил. Но надежду не потерял. «Давай увидимся. Не буду напирать, просто очень соскучился». Несколько минут пялюсь на это сообщение, перевариваю. Потом пишу. «Извини, но нет». Тут же прилетает. «Почему?» «Непонятно человеку? Серьезно?» «Я объяснила двадцать раз. Лучше не сумею». Если за двадцать раз не понял, то и дальше вряд ли поймет, а вынимать мне душу сообщениями и звонками не дам. Она у меня вообще-то одна, я ею очень даже дорожу. На этой совсем неприкрасной ноте я блокирую номер Антона. Только успеваю выдохнуть, как мобильный снова начинает звонить. На этот раз на экране высвечивается имя его матери. Хм. Хочет еще раз на меня покричать? Нет, спасибо. Мой черный список пополняется еще и ее номером телефона. Но и на этом телефонные атаки не прекращаются. Мне пишут друзья Антона. Его дедушка, подруги друзей, их как прорвало. Все едины во мнении, я очень некрасиво сделала, бросив Антона накануне свадьбы. Я? Некрасиво? И ведь не объяснишь каждому, кто, по моему мнению, прав, А кто лучше бы молчал в тряпочку или разобрался в ситуации, прежде чем обвинять? Интересно, что он им там наврал? Хотя ведь большинство видели мой прямой эфир. Неужели они не считают измену поводом для отмены свадьбы? Сообщения продолжают сыпаться. Хоть телефон выключай, честное слово. Но я и без того. Ни один день проходила с выключенным мобильным и засунутой в песок головой. Я взрослый человек. А взрослые люди не отключают мобильные из-за того, что их начинают активно атаковать. Держу оборону. Кому-то отвечаю, кого-то просто игнорирую. А позже пишу пост у себя в блоге. Странное дело. Если жених изменил перед свадьбой, а невеста за это его бросила, почему в результате в срыве свадьбы обвиняют невесту? У вас есть идеи? Я решительно этого не понимаю. Подписчики сходят с ума в комментариях. И от чего то делятся на два лагеря. Одни считают, что измена изменой, а замуж сходить почему бы и не да. Другие с пеной у рта доказывают, что нечего делать в этом замуже. Это цитата, если что. «Через какой-то час-два уже даже жалею, что затронула такую больную тему в блоге. В комментариях все переругались в пух и прах. У меня такое впервые. К вечеру мне становится так погано, что еле выдерживаю время до конца рабочего дня». Даже не переодевшись, забираю вещи, запихиваю все в рюкзак, натягиваю куртку и спешу домой. На остановке притопываю от нетерпения. Очень хочется в свою квартирку, слопать чего-нибудь на ужин, а потом в кровать. Нет, не спать. На сон я после такого щедрого на эмоции дня не надеюсь, но хоть поплачу в подушку. Она там ждет, небось, уже даже высохла после моих последних извержений. Хоть кто-то меня дома ждет. В этот самый момент... Во мне просыпается странное ощущение, будто на меня кто-то смотрит. Оглядываюсь налево, вижу неподалеку от остановки белый джип с номерным знаком 737. Очень скоро замечаю, как открывается дверь, и из салона показывается больно знакомая здоровенная фигура моего директора. Устанавливаю с ним зрительный контакт и сразу понимаю, он вышел из машины по мою душу. Как раз в эту минуту к остановке подходит маршрутка. Отворачиваюсь от директора и стремглав бросаюсь внутрь. «Пофиг, что маршрутка не моя!» «Простите, господин директор, но я морально не готова снова с вами разговаривать. Тем более, что и сказать мне вам нечего. Еще утром все выложила как на духу. Правда, до сих пор непонятно зачем. Сердце колотится как бешеное, пока маршрутка увозит меня подальше. Не смотрю на джип-директора, концентрирую взгляд на собственном маникюре». Параллельно соображаю, как лучше пересесть, чтобы быстрее добраться до дома. Решаю, что будет оптимально, если выйду прямо за поворотом. Прошу водителя остановить и без разницы, что проехала всего одну остановку. Мне же что надо было? Просто уехать, скрыться из поля зрения? Я своего добилась, дальше не надо. Однако, как только я ступаю ножкой на асфальт, закрываю за собой дверь маршрутки, рядом тормозит уже хорошо известный мне белый джип. Мечусь взглядом по улице в поисках укрытия, но все-таки не убегаю, понимая, как глупо это будет выглядеть. Громко сглатываю и со скорбной миной поворачиваюсь к директору, который выходит из своего авто. Он внимательно смотрит мне в лицо и вдруг спрашивает, «Катерина, вы меня теперь избегаете?» «Капитан очевидность, чтоб его...»